Глава 33. Когда на пути из Джексона в Мемфис дорога начала петлять меж невысоких холмов, побережье отступило куда-то в другое полушарие. Рэй не уставал удивляться, как небольшой в общем-то штат может сочетать в себе такое разнообразие. Богатейшие районы дельты с полями Хлопчатника и удручающую бедность забытых богом поселков, легкомыслие пляжей и подчеркнутый деловой стиль общения жителей Нового Орлеана. Бескрайние равнины и блеклые, опаленные солнцем холмы, где обитатели редких городков после трудовой недели обязательно тянутся в церковь, чтобы выслушать воскресную проповедь. Человек с холмов никогда не сумеет понять уклад жизни побережья и никогда не станет своим в дельте. Предвкушая скорое возвращение в Виргинию, Рэй чувствовал себя счастливым. Паттон Френч всего лишь персонаж ночного кошмара повторял он себе карикатура на порядочного юриста самодовольное ничтожество пожираемое собственным эгоизмом бесстыдный ловчила время от времени рей поворачивал голову к соседнему сиденью где лежали три фотоснимка одного взгляда на лицо Горди Приста было достаточно чтобы понять ради денег это животное ни перед чем не остановится уже на подъезде к Лэнтону Раздался приглушенный зумер сотового. Звонил Фок Ньютон. «Где ты пропадал?» Под обычной для Ньютона сдержанностью ощущалось явное раздражение. «Не поверишь. Я ищу тебя все утро. В чем дело, Фок? Возникли кое-какие проблемы. Вчера ночью, когда аэропорт уже закрыли, кто-то пробрался на поле и прикрепил под левое крыло банан за пакет с зажигательной смесью. Уборщик, что наводил порядок в диспетчерской, заметил вспышку, вызвал пожарных. Через три минуты те были на месте. Рейс съехал на обочину и вдавил в пол педаль тормоза. «Продолжай». Машина получила серьезные повреждения. Полиция не сомневается, на лицо умышленный поджог. «Ты меня слушаешь?» «Да». «Что именно повреждено?» Левое крыло, двигатель, сильно обгорел фюзеляж. Эксперты с ФБР уже там, вместе с представителем страховой компании. Если бы баки были полны, рвануло бы не хуже бомбы. Остальные совладельцы знают? Да, подозрения падают в первую очередь именно на них. Тебе повезло. Когда возвращаешься? Скоро. Рэй тронул Ауди с места и подал метров на сто вперед, к павильону придорожного кафе. Похоже, братья Прист решили активизировать свои действия. Утром Беллокси, ночью Шарлотсвил. Интересно, где они сейчас? Выбравшись из машины, Рэй зашел в павильон, попросил у официантки кофе. Когда та поставила на стол пластиковый стаканчик, он вытащил сотовый телефон и набрал номер клиники в Алкорн-Виллидж. «Как дела, Форест?» «Ты меня разбудил. Сплю сном праведника». Непонятно, глаза здесь сами слепаются. Кормят все так же? Либо они сменили повара, либо я вошел во вкус. Их мерзко трясущееся желе вполне можно есть. Кстати, я бы с удовольствием тут задержался. Но не знаю, не знаю. Мысли Рэя были заняты деньгами, теми самыми, о которых он раньше почти не думал. Не гони меня отсюда, братец. Голос Фореста звучал жалобно. «Готов остаться в клинике до конца своих дней». Кленовая долина встретила Рея тишиной. Работу кровельщики закончили, умудрившись ни разу не нарушить правил техники безопасности. Ни пьянок на коньке крыши, ни падений с лестницы. Особняк был пуст. Пройдя в кабинет, Рэй позвонил Гарри Рексу. «Только что подъехал. Не хочешь вечерком выпить на крыльце пива?» От таких предложений Гарри Рекс никогда не отказывался. Чуть правее дорожки, что вела от ворот к особняку, на небольшом участке газона трава почему-то вымахала особенно густая и высокая. Место показалось Рэю самым подходящим для того, чтобы помыть машину. Он загнал туда Ауди так, что задний бампер почти уперся в крыльцо. Отыскал в подвале ведро и старый резиновый шланг. Босиком в одних шортах под палящим полуденным солнцем он не менее двух часов отскребал грязь с подвески, заднего моста, колес, а потом еще минут сорок наводил на свою красавицу косметический лоск. К пяти вечера работа была закончена. Открыв банку холодного пива, Рэй уселся на верхнюю ступеньку лестницы и окинул Ауди удовлетворенным взором. После двух глотков пива он решил позвонить Паттону Франчу. Но великий борец за справедливость оказался слишком занят. Рэй намеревался поблагодарить его за гостеприимство и между делом узнать, как продвигается разборка с бандой Горди Приста. Спросить напрямик он не решился бы, однако самовлюбленный адвокат, будь у него хоть какая-то информация, первый бы ее выложил. Скорее всего, Френч уже выбросил проблемы Рэя из головы. Свою энергию он полностью отдавал достижению грандиозной цели, на пути к которой можно не считаться с мелочами типа этики и верности данному слову. Из телефонного разговора с Кроуфордом Рэй выяснил, что домовладелец заменил входные двери в подъезд и квартиру. Полиция обещала присматривать за ней до тех пор, пока не вернется жилец. Около четверти седьмого возле особняка остановился фургончик доставки экстренной почты. Розовощекий крепыш с добродушной улыбкой вручил Рэю казавшийся подозрительно тонким конверт, отправленный, если верить штампелю, из университетского кампуса в Шарлотсвилле 2 июня, то есть всего днем ранее. Адресован конверт был мистеру Рэю Этли, Кленовая долина, владение 816 по Форс-стрит, Клентон, штат Миссисипи. Точного почтового адреса родового гнезда Этли никто из коллег Рэя не знал. И потом, какие события на юридическом факультете могли заставить их так торопиться. Он прошел в кухню, достал из холодильника вторую банку пива, вернулся на крыльцо и вскрыл конверт. Внутри лежал знакомо сложенный лист бумаги, на этот раз с фотоснимком бокса 18 r Внизу листа шла строчка разнокалиберных, вырезанных, похоже, из газетного текста букв. «Самолет тебе ни к чему. Хватит бросаться деньгами». А они молодцы», — подумал Рэй. Мало того, что сумели установить все три ячейки на складе миссис Чейни и поджечь бананзу. Им хватило дерзости отправить конверт оттуда, где он работал. Потрясенный Рэй не сразу осознал очевидный факт. Если уж они отыскали 18-Р, то наверняка знают, что денег там нет. Нет ни в хранилище, ни в его квартире. Слежка велась за ним от Виргинии до Клентона. И попытайся он сделать в пути остановку, чтобы спрятать сокровище. Это тоже было бы зафиксировано. А пока он находился на побережье, в клиновую долину, без сомнения, тоже успели наведаться. Петля затягивалась. Логика неумолимо доказывала. Деньги могут быть только у него. Бежать было некуда. Профессорский оклад Рея и в самом деле абсолютно устраивал. Привыкнув вести спокойный, тихий образ жизни, он тут же на крыльце, отхлебывая из банки ледяное пиво, решил, обживать новую нишу не имеет смысла. Пусть насилие останется уделом братьев Прист, Паттона Френча и им подобных. Ему, Рею, в их мире делать нечего. Да и деньги эти три миллиона все равно грязные. — С чего вдруг ты загнал машину на газон? — пробурчал Гарри Рекс, поднявшись по ступеням крыльца. — Где помыл, там и оставил, — сказал Рэй. До прихода гостя он успел принять душ и сменить шорты. — Деревенщина! Дай-ка мне пиво! Весь день Гарри Рекс провел в суде, где слушалось тягомотное дело о разводе. Стороны обвиняли друг друга в небрежении супружескими обязанностями, пьянстве, изменах и просто несносном характере. Четверо детей для родителей как бы не существовали. Старые для таких скандалов. Слишком стар. Бракоразводными процессами Гарри Рекс занимался в округе Форд уже более четверти века. Стремившиеся обрести свободу супруги рвали его меж собой на части. Некий фермер из Кароуэ ежегодно выплачивал Гарри определенную сумму, как бы авансом покупая адвокатские услуги. Лучшего консультанта по разрешению бытовых конфликтов было не найти. Подобно каждому практикующему в небольшом городке юристу, Гарри Рекс ждал своего звездного часа, то есть иска с требованием миллионных компенсаций, 40% которых он опустит в свой карман на безбедную старость. Но час этот все не наступал. Вечером предыдущего дня рыс смоковал дорогие вина на борту роскошной яхты, построенной одним безумцем-миллионером и принадлежавшей другому. В данную же минуту он довольствовался вульгарным пивом на крыльце медленно рассыпавшегося особняка в компании провинциального стряпчива. Сегодня утром риэлтор показывал дом клиенту, сообщил Гарри Рекс. Разбудил меня телефонным звонком в обеденный перерыв. Кто же этот потенциальный покупатель? Помнишь плотника Кэпшо из западного пригорода? Нет. Зря. Приятный человек. Лет десять назад приобрел старый амбар и начал с сыновьями делать кресла. Сколотил капиталец и продал недавно свой цех мебельной компании Северной Каролины. Каждый из парней получил по миллиону. Теперь Джанки с женой подыскивают себе новое жилище. Джанки Кэпшо, да. Но имей в виду, он чертовски прижимист. Платит 400 тысяч категорически отказывается. У меня язык не повернется обвинить его в скупости. Супруге Джанки подавай солидный особняк, не меньше. Риэлтор уверен, они согласятся выложить, «Около ста пяти тысяч.» Гарри Рекс лениво зевнул. Минут пять они поговорили о Форесте, других тем для беседы не нашлось. «Пойду, пожалуй». К удивлению Рея, гость ограничился всего тремя банками пива. «Когда думаешь возвращаться в Виргинию?» Гарри Рекс раскинул руки в стороны, потянулся. «Завтра». «Позвони мне», зевнув еще разок, Толстяк начал спускаться с крыльца. Когда горевшие красным подфарники кадиллака скрылись за поворотом дороги, на Рэй накатила волна одиночества. Из кустов у ворот послышался неясный шорох. То ли кошка, то ли случайно забредший пес. Безобидный звук вызвал острое чувство тревоги. Рэй зашел в дом.